Глава 41 первая. «А сама почему не ешь?» спрашивает Рафаэль и смотрит на меня изучающим взглядом. «Не хочу». Кусок в горло не лезет. Зябко потираю плечи руками. «Лучше кофе выпью или чай. Есть у тебя что-нибудь?» «Нет, не пью ни того, ни другого. Но, кажется, в холодильнике была минералка. Посмотри». «В холодильнике?» «Вообще-то я замёрзла. А тёплых вещей больше нет. Ничего нет». снова вспоминая о взрыве и ярких языках пламени, которые валили из окон Костиной квартиры. Поэтому он и сказал, что не нужно мне забирать никаких вещей из-за родного города. Уже тогда знал, что этим всё закончится. Каким будет его следующий шаг? — Иди отдыхать, Маша. Забирайся под одеяло и попробуй уснуть. Ничего страшного не случилось, — спокойно говорит Рафаэль. — Если бы знал, что ты до такой степени впечатлительная и не в курсе его планов, то не повёз бы тебя туда. «Да, конечно. Сначала умышленно оставил одну, чтобы ко мне подошёл Богдан. Теперь это... Ты ненадёжный человек. Может, поэтому и шлюхи тебе попадаются?» Прорывается моя вторая сущность, которая любит всех учить жизни. «Женщины не видят в тебе опоры. И лично я никогда бы не связалась с таким». Рафаэль с шумом кладёт вилку на стол. «Девушки сами вешаются на меня и раздвигают свои ноги. Я не виноват, что их любовь продажная». Им всем что-нибудь от меня нужно. То цацки, то квартиры. Список можно продолжать до бесконечности. Я, по-твоему, тоже меркантильная? Разве нет? Я видел брачный контракт. Сумма там, ого-го!» Присвистывает он. «Тоже бы не отказался от такого стартапа. И так понимаю, не только за красивые глаза ты это получишь», — обводит мою фигуру цепким взглядом. «Это всё, что ты знаешь о нашей сделке с Гончаровым? А нужно что-то ещё?» — ерничает он. «Не знаю, как можно одновременно испытывать нежные чувства к человеку и в то же время его ненавидеть. То есть выставить меня меркантильной сукой можно, а об истинных причинах, почему я согласилась на это всё, Костя умолчал? Это просто совпадение. Я собиралась устроиться на работу в Москву в твою компанию и даже прошла собеседование, но появление Кости в моей жизни спутало все карты. Не знаю, зачем оправдываюсь, в действительности плевать, что обо мне думают другие, но это несправедливо». «Да ладно, успокойся». «В курсе я нюансов», — улыбается Рафаэль и опускает взгляд к пельменям. Подозрительно смотрит в тарелку. «Не отравлюсь?» — спрашивает он. «Они хоть и хорошего качества, судя по упаковке, но ни сметаны, ни масла в твоем холодильнике я не нашла. Ешь на сухую, не отравишься», — заверяю его. «На сухую?» — улыбается еще шире. Я закатываю глаза и наблюдаю, как Рафаэль берет вилку, подцепляет ей один пельмень, после чего отправляет его в рот и жует. — Сойдёт, — выдаёт вердикт с набитым ртом. — Я так голоден, что и на сухую. — Согласен, — поднимает на меня улыбающийся взгляд. Издевается, паршивец, а мне совсем не до веселья. Однако решаю задать ещё один вопрос и идти спать. Флиртовать с Костяным другом в планы не входит. — Где он сейчас? — твой муж, — уточняет Рафаэль равнодушным тоном. — Да. — Правда хочешь знать, или как? — Правду. — Наверное, у любовницы. Пожимает плечом. «А хочешь, отомстим ему!» «Ты специально это говоришь?» Пошатываясь, ощущая, как обжигает внутренности от этих слов. «Неужели так не безразличен?» Ухмыляется Рафаэль, заметив мою реакцию. По телу опять прокатывается волна дрожи, когда я вспоминаю взрывы и пожар. Я испугалась за жизнь Гончарова. Наверное, это и есть мои истинные чувства к нему. Не хочу, чтобы Костя страдал, ему было плохо». Жаль, что в ответ мне наносят удар за ударом и не думают о моей боли. «Спокойной ночи», — говорю я, разворачиваясь. «Я без понятия, где он, Маша», — летит мне в спину. О таких вещах он мне не отчитывается. Но, полагаю, Ниточка скоро будет рядом с иголочкой. Кстати, я записал Косте пару голосовых и видео, где ты плакала в машине, пока он их не послушал и не посмотрел. Надеюсь, наш семейный архив пополнится ещё одним файлом». После развода потребую его обратно и уничтожу, как и все воспоминания о Гончарове. Но почему-то эта мысль причиняет мне боль. Оказавшись в комнате, я проверяю её на наличие замков и на всякий случай закрываюсь. Не хватало ещё, чтобы Рафаэль пришёл ко мне ночью. Как-то безответственно со стороны Кости оставлять жену со своим другом, которого я почти не знаю. Или Гончаров ему настолько доверяет? Пусть и эффективная жена, но чувства к мужу проснулись самые настоящие. Принимаю душ и, надев халат, забираюсь под одеяло. Пытаюсь заснуть, но мой телефон подаёт признаки жизни на тумбочке, отвлекая от мрачных депрессивных мыслей. Я бросаю взгляд на экран. «Зоя». «Да», — отвечаю ей тихо. «Чем занята?» — спрашивает сестра. «Хочу поспать. Ты как?» «Плохо. Грудь болит. На мне живого места нет». Помешков немного, Зоя вдруг признаётся. «Дома без тебя пусто и очень одинок В недоумении, потираю кончиком пальца лоб. Не ожидала услышать подобное от сестры. Или у неё деньги закончились. Но я прилично оставила. Месяца на два ей должно было хватить. Что за сентиментальности? «Извини меня, Маш. Так сглупила!» Продолжает Зоя, и я слышу, что она плачет. «Думала, сейчас как уеду, как заживу. Такая глупая!» На кой чёрт сдались мне эти сиськи московские хахали? Назар относился ко мне хуже, чем к вещи. Приходил, брал меня, уходил, ночами где-то пропадал. «Прости, Маша!» — схлипывает сильнее. «Ближе тебя у меня никого нет!» Я думала, мне будет приятно услышать эти слова, но почему-то испытываю раздражение. А всё из-за кости. «Приходил, брал, исчезал». «Господи, неужели меня ждёт подобная участь? Или ещё хуже?» вспоминая слова Гончарова о том, что я его жена, а не любовница. «Ты ещё приедешь?» — спрашивает Зоя, когда я долго молчу и ничего и не отвечаю. «Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Мы ещё немного болтаем ни о чём, я завершаю разговор с тяжёлым сердцем. Да, люди не меняются, но так хочется верить, что это не так». Засыпаю с трудом и последующие три дня не живу, существую. Под конец четвёртого Рафаэль уговаривает меня выйти из квартиры. Сначала мы едем в банк, подписать какие-то бумаги с переводом «Огромная сумма» на его счёт, после чего заезжаем в ресторан, хотя я совершенно этого не хочу и против. Но он говорит, что это необходимо. Спорить нет сил и желания. «Лицо попроще сделай, на меня посмотри», — приказывает Рафаэль. Я поднимаю голову, продолжая ковырять вилкой чизкейк. Пытаюсь найти в себе хоть крупицу настроения, но мне кусок в горло не лезет. О каких улыбках вообще может идти речь? Так? Всё же натягиваю оскал. Из вредности. Почти. Вдруг накрывают мою руку своей, отчего я изумлённо распахиваю глаза. Хочу попросить не переходить границ, спрятать свою ладонь под столом, но Рафаэль сжимает мою кисть сильнее. Не смей убирать. Да что ты! А потом ты ко мне в спальню придёшь и скажешь, что это тоже необходимость. В договоре ничего такого не было про то, чтобы я ублажала Костиных друзей». Впрочем, как и о сексе с Гончаровым тоже не было ни строчки, лишь устные договорённости. «Хуже поступлю». В который раз за последние несколько дней вспоминаю слова Гончарова и едва сдерживаю, чтобы не плеснуть Рафаэлю кофе в лицо, но взгляд у него такой странный, похожий на влюблённый, что начинаю теряться ещё больше. «Что происходит?» Свожу брови к переносице. Рафаэль гладит мою ладони и не сводит с меня глаз, вгоняя в краску, а потом до меня доходит. Это очередной их план? Ты ждёшь, чтобы нас сфотографировал какой-нибудь репортёр, и меня потом обвинили в адюльтере? С усмешкой спрашиваю я, и по глазам Рафаэля понимаю, что попала в яблочко. Нет, вы ведь не сделаете этого. Беременные так себя не ведут. Расслабься. Я всего лишь ужинаю в ресторане. С женой друга. «Чего ты так разнервничалась?» Отдёргиваю руку, словно её ошпарили кипятком. «Вы оба сумасшедшие, ясно?» Едва сдерживаю, чтобы не вскочить со стула. Окинув зал глазами, я вдруг замечаю Шевцова. Богдан сидит у окна со своей невестой и наблюдает за нами. «Это твой экспрукт или Костя приказал?» Огребу за этот финт по полной. Костя вряд ли поддержит мою идею. «Какую?» «Я придумал, как безболезненно вывести тебя из игры». если проявишь ко мне чуть-чуть благосклонности, хотя бы на людях. Нашей связью?» Рафаэль опять улыбается и кивает. «Плохая идея. Это разобьёт в хлам мою репутацию, а, следовательно, и Костину. Ему ни к чему сейчас лишнее внимание, и эта грязь. Тебе не всё равно?» «Нет, мне не всё равно, взрываюсь я. Я бы никогда не изменила мужу. Хотя это спорно. С Денисом получилось крайне некрасивое расставание. Ещё больше эмоций, Маша. Молодец». Шевцов пожирает тебя глазами. «Ненавижу!» — говорю по слогам очень искренне. Даже притворяться не нужно. «Поцелуемся», — предлагает Рафаэль, убирая свою руку с моей. «Только после дезинфекции твоей ротовой полости». «Пожалуйста», — подзывает официант и просит принести виски. «Если притронешься к моим губам, то моя вилка окажется в твоём лице». Чувствую, как внутри закипает злость. Рафаэль смеётся. «Как он только тебя терпит!» Хотя чем-то вы похожи. И если тебе интересно, то лучше продажная любовь, чем такая. Кивает на моё кольцо. Нервов и проблем подобных не возникает. Надеюсь, сейчас ты не уйдёшь и не оставишь меня одну, как в тот вечер. Не получается скрыть язвительные нотки в голосе. Даже если уйду, то Шевцов к тебе не подойдёт. Невеста рядом. Но ты можешь сходить в дамскую комнату, якобы припудрить носик. Уверен, он воспользуется этой возможностью. Интересно же, что они задумали с Антиповым. «А тебе?» «Нет», — категорично заявляю я. «Мне неинтересно». «Блядь», — устало вздыхает Рафаэль. «Я же для всех стараюсь. Хуже не сделаем». «Давай», — подначивает он. «А мне всё равно, хуже или лучше. Я сказала нет». Официант приносит заказ. Рафаэль опрокидывает в себя залпом два стакана виски и показывает рукой, чтобы ему повторили. «Тогда ещё полчасика и поедем домой. Похоже, дела сегодня не будет. Я не сяду в твою машину», — отрицательно качаю головой. «Сядешь, потому что на такси я не поеду, а водителя уже отпустил». «Не сяду, даже не настаивай. И вообще...» — осекаюсь, заметив изменения в лице Рафаэля. Он смотрит за мою спину с наглой усмешкой. Я боюсь повернуться, но кожа ощущаю присутствие Кости, каким-то шестым чувством, или так этого хочу. Гончаров весь день мерещится мне в прохожих. Говорит же, что не хочет ехать с тобой. Зачем настаиваешь? Доносится его недовольная интонация. Резко поворачиваюсь и вижу Костю. В горло мгновенно подступает ком, а сердце начинает биться с оглушительной скоростью, аж закладывает уши. На секунды наступает молчание. Костя сканирует меня внимательным взглядом, после чего переводит его на Рафаэля. «По краю ходишь», — произносит металлическим голосом, обращаясь к другу. Забирает вилку из моих оцепеневших пальцев, бросает её на стол и, взяв меня за руку, заставляет подняться. Я машинально перебираю ватными ногами, пока мы направляемся к выходу. Пытаюсь ухватиться хоть за одну мысль, но они путаются. Я застегнута врасплох внезапным появлением Гончарова. Прихожу в себя лишь у его машины, выдёргиваю свою руку из его хватки и гордо скидываю подбородок. «С тобой я тоже никуда не поеду!» Голос звучит тихо и неуверенно, потому что я ждала Костю все эти дни, что он придёт и объяснится со мной, но заставил мучиться в неизвестности. «А теперь он здесь!» целый и невредимый, без следов чужой губной помады на лице и воротнике белой рубашки, свежий, благоухающий, а я в полной растерянности и с огромной дырой в сердце. Слышится щелчок разблокировки дверей. И что я должен сделать, чтобы услышать положительный ответ? Взять себя в руки получается не сразу. «Уехать и оставить меня в покое», — твёрдо говорю я. «Давай не будем затягивать с расставанием».